Глава шестая Эта искристая стезя в море также заманивала, как некогда, тропинка в написанном лесу. А собранные в кучу огни Ялты среди широкой черноты неведомого состава и свойства напоминали опять кое-что, виденное в детстве. Девятилетний Мартын в одной рубашке с похолодевшими пятками стоял на коленках у вагонного окна. Южный экспресс шел по Франции. Софья Дмитриевна, уложив сына, сидела с мужем в вагоне-ресторане. Горничная мертвым сном спала на верхней койке. В узком отделении было темно, только просвечивал синий задвижной колпак ламп Качалась его кисть, потрескивала в стенках. Выйдя из-под простыни, добравшись по одеялу до окна, наполовину срезанного концом верхней койки, и, подняв кожаную шторку, для чего пришлось отстегнуть ее с кнопки, а тогда она гладко поехала вверх, Мартын зяб, ощущал ломоту в коленках, но не мог оторваться от окна, за которым косогорами бежала ночь. И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Ейле. Горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов. Огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком. Вскоре поезд затормозил и остановился во мраке. Стали доноситься странно бесплотные вагонные звуки, Чей-то бумнящий голос, чей-то кашель, потом прошел по коридору голос матери, и сообразив, что родители возвращаются из вагона ресторана и по дороге в смежные отделения могут к нему заглянуть, Мартин проворно метнулся в постель. Погодя, поезд двинулся, но вскоре стало окончательно издав длинный, тихо свистящий вздох облегчения, причем по темному купе медленно прошли бледные полосы света. Мартин снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадр, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, а на ней был ящик с таинственной надписью бьющееся. Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря. Смутно шаркали по платформе, переговариваясь на ходу о неизвестном, какие-то люди. И затем поезд лязгнул буферами и поплыл. Прошли и ушли фонари, Появился и тоже прошел ярко озаренный снутри стеклянный домик с рядом рычагов. Качнуло, поезд перебрал рельсы, и все потемнело за окном. Опять бегущая ночь. И снова, откуда ни возьмись, уже не между двух холмов, а как-то гораздо ближе и осязательнее, повысыпали знакомые огни. И паровоз так томительно, так заунывно свистнул, что казалось и ему жаль расстаться с ними. Тут сильно хлопнуло что-то, и проскочил встречный поезд, проскочил, и как будто его не было вовсе. Опять бежала волнистая чернота, и медленно редели неуловимые огни. Когда они навсегда закатились, Мартын укрепил сторку и лег. А проснулся очень рано, и ему показалось, что поезд идет плавнее, развязнее, словно приноровился к быстрому бегу. И когда он створку отстегнул, то почувствовал мгновенное головокружение, ибо в другую сторону, чем накануне бежала земля, и ранний пепельно-бледный свет ясного неба тоже был неожиданный, и совершенно было нове террасы олив по склонам. Со станции приехали в Биориц, в наемном ландо, пыльной дорогой, окаймленной пыльной ежевикой. И так как ежевику Мартин видел впервые, а станция почему-то звалась Негритянкой, он был полон вопросов. В пятнадцать лет он сравнивал Крымское море с морем в Биорице. Да, бескайские волны были выше, прибой сильнее. И толстый Беньербаск в черном, всегда мокром трико, гибельная профессия, говорил отец, брал Мартына за руку, вел его в мелкую воду, затем оба поворачивались спиной к прибою, и с грохотом налетала сзади огромная волна, потопляя и опрокидывая весь мир. На первой зеркальной полосе пляжа Буралицая женщина с седыми завитками на подбородке встречала выкупавшихся, накидывала им на плечи мохнатые простыни, а дальше в пахнувшей смолой кабинке служитель помогал сдернуть липкий костюм и приносил шайку горячей воды, почти кипятка, куда полагалось погрузить ноги. Затем, одевшись, сидели на пляже. Мать в большой белой шляпе, под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но мужским, изобеллового цвета. Мартын же в завороченных до паха штанишках, полосатой фуфайке и загорелой соломенной шляпе с английской надписью на ленте вокруг тульи «Его Величество Непобедимый» строил из песка крепость, окруженную рвами. Проходил вафельник в берете, со скрежетом вертел рукояткой красного жестяного бочонка с товаром, и большие гнутые куски вафли, смешанные с летучим песком и морской солью, остались одним из живейших воспоминаний той поры. А за пляжем на каменном променаде, заливаемом в непогоду волной, бойкая немолодая румяненная цветочница — продевала гвоздику в петлицу отцовского белого пиджака, и отец при этом смешно и добродушно смотрел на процедуру продевания, выпетив нижнюю губу и прижав наморщенный подбородок к отвороту. Было жалко покинуть в конце сентября веселое море и белую виллу с корявой смоковницей в саду, все не хотевшей дать хоть один зрелый плод ассоциация с новозаветным чудом, а засохшей за свое бесплодие смоковницей. Евангелие от Матфея, глава 21, от Марка, глава 11. Символический образ предваряет будущее творческое бесплодие Мартына, общую черту главных героев раннего Набокова. Героическое деяние для Мартына — замена творческого акта. На обратном пути остановились месяца на полтора в Берлине, где по асфальтовым мостовым с треском прокатывали мальчишки на роликах, а иногда даже взрослый с портфелем под мышкой. И были изумительные игрушечные магазины, локомотивы, туннели, виадуки и теннис за городом на Курфюрстендаме, и «Звездная ночь» Винтергартена, и поездка в сосновые леса Шарлоттенбурга свежим и ясным днем в белом электрическом таксомоторе. На границе Мартын спохватился, что забыл в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, вспыхивал перламутрово-синий пейзаж, а во время обеда на вокзале, рябчики с брусникой, проводник ее принес, и отец дал ему рубль. В Вершболове было снежно-морозно, на тендере вздымалась целая гора дров, багровый русский паровоз был снабжен расчистным веером, обильный белый пар клубясь выливался из огромной трубы с широким развалом. Норд-экспресс, обрусев в Вершболове, сохранил коричневую облицовку но стал по-новому степенным, широкобоким, жарко отопленным и не сразу давал полный ход, а долго раскачивался после остановки. В голубом коридоре было очень приятно примоститься на откидном сиденье у окна и мимоходом погладил Мартына по голове толстый забатый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, Кое-где над снегом торчали ветлы, у шлагбаума стояла женщина в валенках с зеленым флагом в руке, мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятившиеся лошаденки. А ночью было нечто особенное. Мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрельчатым росчерком.